Территории сознания вопрос о высшей силе. Ответы на этот вопрос постоянно изменяются. Законы Ньютона, квантовая неопределенность, строения атома и ядра. На сегодняшний день известно, что фундаментальная энергия скрыта в ядре. Внутренность атома это прозрачная пустая сфера, тонким слоем, заселенная электронами. Вещество атома состоит из невероятно малого ядра. Если увеличить атом в миллиард раз, то он станет размером с футбольный мяч, но его ядро по-прежнему останется едва видимым, крошечной пылинкой в центре. Но это ядро создает сильное электрическое поле, которое удерживает вокруг себя электроны и управляет их движением. На скоростях и в пространственных измерениях, которые не регистрируются нашими концептуальными умами, оперирует невообразимый хаос. Пульсации атомов, молекул, клеток, планет, звезд. Колебания, созвучные частоте колебаний атомного ядра. Космос — это энергетическая сеть, вращающаяся в пространстве-времени. Более 15 миллиардов лет назад начали формироваться самые старые звезды, вращались диски из молекул газа, естественно движимые ядерной силой, конденсировались и затвердевали облака. Сложная паутина магнитных полей сплеталась в звездные скопления, а каждое звездное скопление кружило в танцы магнитных полей вместе с планетными системами, со всеми остальными звездами в галактике и другими галактиками, с миллиардами галактик. А в каждой галактике от 100 миллионов до 100 миллиардов звезд и до 100 миллиардов планетных систем. Но при этом каждая планетная система медленно обращается вокруг своей звезды и вместе с ней по эклиптике. Пять миллиардов лет назад медленно вращавшаяся карликовая звезда, которую мы называем Солнцем, стала центром для магнитного поля протопланетного вещества. Сформировалась планета Земля — Через пять миллиардов лет запасы водорода на Солнце полностью сгорят, планеты поглотятся взрывом в последний раз вспыхнувшего Солнца. Остатки пепла от нашей планетной системы будут безмолвно кружить в темной бесконечности пространства, но означает ли это, что игра жизни закончится? Вряд ли. Крошечный солнечный фонарик, один из ста миллиардов солнц в нашей галактике, станет едва заметным. Но наша галактика — это одна из миллиардов галактик, вращающихся с расширением и ускорением на скоростях, которые соизмеримы со скоростью света». Все галактики в конце концов погаснут, но их заменят новые, продолжая игру жизни и сохраняя великое равновесие. Таков современный, вполне материальный космологический ответ на первый фундаментальный вопрос, который дают ядерная физика и астрономия. Религиозно-психологический ответ В отчетах субъектов, участвовавших в опытах расширения сознания, часто содержатся фразы, описывающие похожие, хотя и субъективно переживаемые явления. А. Я несколько раз входил и выходил из состояния, в котором ощущал себя настолько расслабленным, что раскрывался навстречу потоку, который пронизывал меня и омывал весь мир. Все предметы казались текучими и струящимися, они излучали раскаленный до бела свет, мерцали, искрились, вспыхивали электрическими разрядами. Казалось, что это зарождение мира, который только начинает остывать, что его субстанция и форма все еще расплавлены и лишь понемногу начинают затвердевать. Б. Тело распалось после того, как стало невыносимо тяжелым. Разум блуждал, и следом залитые ослепительно ярким светом и неописуемые словами пейзажи. Откуда столько света, слои, толщи света, света над светом? Наверное, это и есть просветление. В. Я все сильнее ощущал пульсации, пульсации в моем теле, в каждом сосуде, в каждой клетке. Постепенно я слился с ритмом космического пульса. В этом измерении не было ни форм, ни богов, ни личностей. Одно только блаженство. Г. Казалось, я проник в сущность бытия. Каждый из миллиардов атомов, которые составляют переживаемый мной опыт и при обычных обстоятельствах остаются неразличимыми, усредненными и формируют лишь общее впечатление, сейчас стал видимым, различимым и приобрел собственные характерные признаки. Было и еще одно отчетливое ощущение «космической относительности». Наверное, универсальный опыт не сводится к глобальному общему представлению. Возможно, все сущее — это вечно продолжающееся накопление бесконечного числа дискретных точек зрения, каждая из которых оценивает целое под собственным ракурсом. Д. Я увидел всю историю и эволюцию человека. Я перенесся в будущее и увидел, что там снова чередуются войны и мирное время, периоды расцвета и эпохи крушений. Я подумал, все повторяется снова и снова, о боже, пусть все изменилось, все чуть иначе, но суть остается прежней. Я подумал об эволюции человека, о том, как из животного он превратился в духовную сущность, но меня все дальше увлекало в будущее, и я стал свидетелем гибели планеты, истории человеческих усилий, уничтоженных последним разрушительным деянием Господа». Испытуемые говорят о слиянии с чистой энергией, белым светом, о разложении микроскопических объектов на вибрирующие структуры, видимые сети, о превращении внешних форм в волновые пакеты. Они осознают, что весь мир — это потоки энергии. Они ощущают малость и хрупкость нашей планеты, у них появляются видения пустоты или взрывов, свидетельствующих о конце мира, видения о циклической природе бытия, когда созидание чередуется с разрушением и так далее. Я не прошу прощения за неубедительность и неадекватность этих слов, у нас попросту нет лучшей терминологии для описания внутреннего опыта. Если бы Бог разрешил вам проникнуть в суть божественного процесса, если бы Он позволил вам на секунду попасть в центр атомного ядра или отправил в путешествие по отдаленной галактике, как бы вы описали все, что там увидели? Если же это сравнение кажется вам неубедительным, заумным или притянутым за уши, спросите людей, переживших опыт расширения сознания. Вопрос об эволюции жизни Научный ответ Наша планетная система сформировалась 5 миллиардов лет назад, и ей предстоит просуществовать еще 5 миллиардов лет. Жизнь, какой мы ее представляем, зародилась 2 миллиарда лет назад. Иными словами, около 60% своего существования земля была безжизненной. Кора медленно остывала и размывалась нескончаемыми потоками воды, осаждался плодородный минеральный ил, в котором зародилась жизнь. В результате ударов молнии в этом иле возникли аминокислоты, основные строительные кирпичики жизни. Затем началось нескончаемое производство белковых молекул в несметных количествах, а эти молекулы постоянно формировали новые образования. Разнообразие белков превышает общее количество капель воды во всех океанах мира. Далее появилась протоплазма, клетка, в которой царит невероятная красота и гармония. Когда мы задумываемся о невероятной активности современного города, нам трудно представить, что в клетках нашего организма происходят бесконечно более сложные процессы «непрерывный синтез, интеграция, производство, освоение, накопление, отторжение, обмен и управление». Все это происходит гармонично при активном сотрудничестве всех элементов организма, слаженно и конструктивно. Жизнь — это цикл повторяющихся репродуктивных превращений энергии, движения, вращения, скручивания, поглощения, изменения — Единица жизни – клетка, а программа жизни записана в генетическом коде – двух аминокислотах переплетенной двойной спирали ДНК и контрольно-регуляторной РНК, которые определяют структуры живого вещества. А теперь внимание вопрос. Куда все это движется? Астрофизики утверждают, что жизнь, как описывается в древних мифах индуизма о цикличности сознания и уничтожения мира, это временное явление, которое возникает вблизи серединной точки планетарного цикла. Жизнь на Земле возникла примерно через 3 миллиарда лет после начала отсчета солнечного цикла и будет продолжаться еще примерно 2 миллиарда лет. В это время солнечная топка настолько раскалится, что меньшие планеты, в том числе и Земля, закипят и сгорят. В других планетных системах время течет иначе, но их эволюция, скорее всего, подчиняется такой же программе. В температурной истории планеты, которая может подкармливать разные формы жизни, наступает промежуточная стадия, а затем — жизнь сгорает в великом всепожирающем огне. Эти данные соответствуют космологии пламя, которое приводит в движение все формы жизни, включая скопление клеток, которые мы называем нашим я, загорелось от крошечной одноклеточной искры в или нижнего до кембрийского периода, затем претерпело цепочку последовательных трансформаций и достигло более сложных форм. Нам, конечно же, приятнее говорить о высших формах, но давайте не игнорировать и не преуменьшать значение одноклеточной игры. Благодаря нам она до сих пор процветает. Итак, наш родовой огонь горел в водорослях, жгутиковых, губках и кораллах около одного миллиарда лет назад. Затем в рыбах, спорах папоротника, скорпионах и многоножках около шести миллионов лет назад. Каждая клетка нашего тела берет начало в той искре жизни, которая вспыхивала в земноводных, какое роковое и сомнительное решение о выходе на сушу, стоила ли игра свеч? Далее появлялись формы, которых становилось все больше, и были они бесконечно разнообразны: пресмыкающиеся насекомые, птицы, пока один миллион лет назад не наступила эра австралопитеков. Впрочем, найденным в 1964 году в Восточной Африке ископаемым останком Homo habilis, по оценкам ученых, примерно 1 миллион 750 тысяч лет. Эстафетный факел жизни далее переходит к культуре каменного топора, к пятикантропу. Разве вы не помните, как по очереди караулили слонов и саблезубых тигров? Затем он ярко сияет в нашем прадедушке неандертальце, каких-то 70 тысяч лет назад, и неожиданно вспыхивает взрывом церебрального расширения, удвоив кору больших полушарий мозга нашего дедушки кроманьонца от 44 тысяч до 10 тысяч лет назад. Затем он разгорается во всю мощь в современном человеке, наших древних неолитических братьях, живущих в каменном веке, и в нас самих, в эпоху бронзового и железного века. Что же дальше? Раса только зародилась, и еще очень далеко до эпохи расцвета. Превращение догоменидных австралопитеков в кроманьонцев происходило примерно на протяжении жизни 15 тысяч поколений. За этот относительно короткий период мировой истории семейство гоминид претерпело радикальное изменение формы. В самом деле, гоминиды оказались одной из групп животных, у которых раскрылся огромный потенциал, и этот потенциал начал реализовываться с колоссальной интенсивностью, поэтому вряд ли стоит надеяться, что в ходе естественного развития этот поток засохнет на Homo sapiens. Человек не может оставаться таким, каким мы его сейчас знаем, современным типом сапиенс. Предположительно, в течение ближайших сотен тысяч лет он значительно изменится физиологически и физически. Религиозно-психологический ответ Соответствие этим эволюционным и генетическим концепциям можно найти в отчетах почти всех путешественников по неизведанным территориям сознания. Отслаивание пластов жизни, ощущение себя одноклеточным организмом, цепким и живучим, Вы — это код ДНК, расплетающий многоклеточные эстетические решения. Вы непосредственно испытываете радости беспозвоночных. Вы ощущаете, как формируется ваш позвоночник, появляются жабры — Вы рыбы с блестящими жабрами и искрящейся чешуей. Вы слышите музыку древних эмбриональных приливов, глухорокочущих в ритме жизни. Вы вытягиваетесь, извиваетесь и ползете. Вы ощущаете мышечную силу млекопитающих. Вы чувствуете игру могучих мышц. Когда вы выходите из теплого океанического бульона и осваиваете новую территорию, на вашем теле нарастает шерсть. В сущности опыт расширения сознания — это индуистская и буддийская теория реинкарнации, экспериментально подтверждаемая вашей нервной системой. Мы заново ощущаем в себе... Всех человеческих предков и проживаем их жизни. Мы проникаем в нашу клеточную память, двигаясь вдоль спирали ДНК. Наша память хранится в архивах наших клеток. В нас живут и мужчины, и женщины, которые когда-то рождались и любили, боролись и умирали». В нас живут наши уродливые и прекрасные, сильные и слабые, отважные и трусливые, жадные и щедрые, злые и добрые, глупые и мудрые, низкие и благородные предки. Наши отцы, ставшие белковыми молекулами в небе, внутри нас, и наши полногрудые матери, давшие нам имя, тоже в нас. Теплокровные, шерстистые, потные, вонючие, стойко сражавшиеся приматы выходили из тьмы нескончаемой цепью, чтобы увидеть в течение доли секунды свет солнца и успеть передать нам в наследстве драгоценное пламя жизни. Какое отношение имеет история эволюционной реинкарнации к вам, ко мне, к расширению сознания, к религиозному опыту? Она самым непосредственным образом связана с современными событиями. Большинство путешественников по территории сознания утверждают, что во время путешествия переживают эволюцию древних, расовых и дочеловеческих форм жизни. Проще всего дать этим переживаниям психиатрическую оценку — «О, да это самые обычные галлюцинации, всем известно, что химические препараты меняют сознание, религиозный опыт делает вас сумасшедшими, и ваши иллюзии могут принять любую психотическую форму». «Но подождите, не спешите с выводами». Разве так уж невероятно, что клетки нашего мозга, или же механизм, встроенный в клеточное ядро, помнит неразрывную цепь электрических трансформаций, которая связывает каждого из нас с искровым разрядом молнии, ударившей в докимберийский ил?